Глава девяносто восьмая. В суперкомпьютерном центре Барселоны на главном дисплее Эдмунда замелькали комментарии. Лэнгдон с трудом успевал за ними следить. Еще секунду назад экран был пустым и белым, и вдруг превратился в калейдоскоп говорящих голов и бегущих строк со всех концов света. Изображения возникали на мгновение в центре экрана и тут же сменялись новыми. Лангдон и Амбра стояли рядом и зачарованно смотрели на этот поток новостей. Появилась фотостримина Хокинга, послышался его знаменитый компьютерный голос: «Вселенная не нуждается в боге. Творение без творца не так уж плохо, лучше, чем ничего». Хокинга сменила женщина-священник, говорившая явно из дома в веб-камеру компьютера. Следует понимать, что эта модель не опровергает существование Бога. Она доказывает только то, что Эдмунд Кирш не останавливался ни перед чем, чтобы разрушить моральное устоя человечества. И с покон века вера лежит в основе бытия человека. Вера дорожная карта цивилизованного общества. Это тот источник, из которого проистекает наша мораль. Подрывая основы веры, Эдмунд Кирш уничтожает божественное в человеке. Через секунду внизу экрана побежали отзывы зрителей: мораль не монополия религии. Я хороший человек, потому что хороший, и Бог здесь ни при чем. На экране появился профессор геологии из университета Южной Калифорнии. Были времена, говорил он, когда люди думали, что Земля плоская, и корабль, плывущий по морю, может свалиться с его края. Доказали, что Земля круглая, и сторонникам плоской Земли пришлось замолчать. Креационисты сегодня оказались в сходной ситуации. И я сильно удивлюсь, если на Земле через сто лет останется хоть один человек, который будет верить в сотворение мира. Молодой человек на улице говорил в камеру. Я креационист, и я верю, что сегодняшнее открытие доказывает только одно. Всемилостивый творец специально создал Вселенную, чтобы поддерживать жизнь. На экране появился астрофизик Нил Деграсс Тайсон. Это фрагмент старой записи в студии Космос ТВ. Если создатель спроектировал нашу Вселенную, чтобы поддерживать жизнь, то надо признать, это неудачный проект. В пустынных просторах космоса жизнь гибнет мгновенно. Там нет атмосферы, но есть и губительная гамма-излучение, смертоносные пульсары и чудовищные силы гравитационные поля. Поверьте, Вселенная совсем не похожа на райский сад. Слушая все это, Лэнгдон понимал. Во мгновение ока мир сошел с ума. Хаос. Энтропия. Профессор Лэнгдон раздался над головой знакомый голос с британским акцентом. Мисс Видаль. Лэнгдон почти успел забыть о существовании Уинстона, который во время презентации хранил молчание. Пожалуйста, не волнуйтесь, но я опустил полицию в здание. Лэнгдон видел через стеклянный пол, как в центральный НЭФ Ввалился целый отряд местных полицейских. Все они замерли от удивления и рассматривали гигантский компьютер, не веря своим глазам. Но зачем? воскликнула Амбра. Королевский дворец только что распространил заявление о том, что вас никто не похищал. Местные власти получили приказ охранять вас обоих, мисс Видаль. На подходе два агента гвардии. Они помогут вам связаться по телефону с принцем Хулианом. На первом этаже часовни появились два агента гвардии. Амбра закрыла глаза. Ей хотелось исчезнуть, раствориться в воздухе. Амбра, прошептал Лэнгдон, надо поговорить с принцем. Он ваш жених, и он беспокоится о вас. Знаю. Она открыла глаза, но я не уверена, что могу доверять ему. Вы же говорили, что чувствовать он ни в чем не виноват, сказал Лэнгдон. По крайней мере, выслушайте его. А потом я найду вас. Амбра кивнула и направилась к вращающейся двери. Лэнгдон проследил взглядом, как она спустилась по лестнице и снова посмотрел на экран. Там продолжалось его канале. Религиозность – это эволюционное преимущество, вещал священник. Общеизвестно, что религиозные сообщества более сплочены, чем атеистические, и потому развиваются более успешно. И это научный факт. Священник прав, подумал Лэнгдон. Археологические данные ясно свидетельствуют: религиозные культуры существовали дольше, чем нерелигиозные. Страх перед всемогущим богом всегда удерживал людей от преступлений. Возможно, возражал священнику учёный, но даже если мы согласимся, что в религиозных сообществах меньше эксцессов и они долговечнее, это ни коим образом не доказывает реальность богов, в которых они верят. Лэнгдон невольно улыбнулся. Интересно, как бы на все это реагировал Эдмонд. Его презентация одинаково мобилизовала и атеистов, и креационистов, и они схлестнулись в бескомпромиссной словесной схватке. Почитание Бога – это как добыча горючих полезных ископаемых, уверенно заявлял один из противников религии. Многие понимают, что это путь в никуда, но чтобы остановить этот процесс потребуются слишком большие затраты. На стене экране замеркались старые фотографии. Плакат, вывешенный креационистами на Таймс-сквер: Не будь обезьяной, я провергну Дарвина. Дорожный указатель в штате Мэн: Не тормози около церкви, ты уже не ребенок, чтобы слушать сказки. Еще один: Религия, потому что трудно думать самому. Реклама в магазине: Всем атеистам, слава богу, вы заблуждаетесь. И наконец лаборатория и ученые в майке с надписью: В начале сотворил человек Бога. Лэнгдон смотрел на все это удивленно. Неужели они так и не поняли, что именно сказал Эдмонд? Жизнь появилась в результате действия законов физики. Открытие Эдмонда абсолютно однозначно и неопровержимо. Правда, у Лэнгдона в связи с этим возник один вопрос, который похоже пока никому не приходил в голову: законы физики способны привести к зарождению жизни, но кто создал сами эти законы? Получается интеллектуальная комната с зеркальными стенами, где отражения отражений замыкаются в круг. Голова гудела. Лэнгдон чувствовал, предстоит еще долгий путь, чтобы только начать осознавать открытие Эдмонда. «Уинстон!» — повысил он голос, пытаясь перекричать телевизор. «Ты не мог бы все это выключить?» Мгновенно стена погасла, и в комнате стало тихо. Лэнгдон закрыл глаза и облегченно выдохнул. Царит блаженная тишина. Он стоял, наслаждаясь покойем. Профессор заговорил вдруг Уинстон, вам понравилась презентация Эдмунда? Понравилась? Странный вопрос. Это все так волнующе, и так дребожно, ответил он. Сегодня Эдмунд дал миру много пищи для размышлений, но проблема вот в чем, Уинстон, что будет завтра? Это зависит от того, смогут ли люди отринуть старые верования и принять новую картину мира, сказал Уинстон. Эдмунд недавно признался мне, что настоящая его мечта не просто разрушить старые религии, он хотел создать новую, универсальную, такую, которая объединила бы всех людей. Он считал, если доказать людям, что в мире правят только законы природы, человечество признает естественную теорию происхождения и перестанет воевать, доказывая, что один обветшалый миф лучше другого. благородная цель, сказал Лэнгдон. Он вдруг вспомнил, что у Блейка тоже есть произведение на эту тему. В серии "Религии едины". Наверняка Эдмонд читал его. Эдмонда очень печалило, продолжал Уинстон, что человеческий разум склонен возводить плоды своих фантазий в ранг божества, а потом во имя этого божества убивать других людей. Он верил, что универсальные научные истины смогут объединить людей и послужат основой для жизни будущих поколений. — Идея сама по себе прекрасная, — сказал Лэнгдон. Но в душах многих людей чудеса науки не могут поколебать веру в Бога. Многие по-прежнему верят, что Земле всего десять тысяч лет, и никакие археологические данные не способны убедить их в обратном. Он помолчал. — С другой стороны, есть и ученые, которые не способны признать, что в религиозных текстах тоже есть истина. — Но ведь это не одно и то же, — возразил Уинстон. И хотя с точки зрения политкорректности следовало бы одинаково уважать научный и религиозный взгляд на мир, мне кажется, что такая стратегия опасна. Человеческий разум развивается путем отрицания старых истин и принятия новых. Так развивается вообще все. Говоря терминами Дарвина, религия, отрицая научные факты и отказываясь менять свои доктрины, напоминает рыбу в пересыхающем пруду, которая не хочет искать место поглубже, потому что не верит в то, что мир изменился. очень похоже на то, что сказал Брэдмонт. Стаской подумал Лангдон. Ему так не хватало друга. Судя по тому, что происходит сейчас, в ближайшем будущем нас ждут долгие и жаркие дебаты. Лангдон вдруг вздрогнул от неожиданных мыслей. Кстати, о будущем, Уинстон. А что будет с тобой? Теперь, когда Эдмунда нет. Со мной? Уинстон рассмеялся своим странноватым смешком. — Ничего. Эдмонд знал, что умирает, и обо всем позаботился. По его завещанию и、e、Вейв переходят в распоряжение суперкомпьютерного центра Барселоны. Они знают об этом и через несколько часов вступят в права владения. — И тобой тоже. Лэнгдон подумал, что Эдмонд как собаку завещал Уинстона новым владельцам. — Мной нет, — спокойно ответил Уинстон. Я запрограммирован на самоуничтожение в час пополудни на следующий день после смерти Эдмонда». «Что?» — удивленно воскликнул Лэнгдон. «Ну это же какая-то бессмыслица. Наоборот, очень разумное решение. Час дня — это тринадцатый час в сутках. А Эдмонд считал предрассудки... Да я не о времени», — перебил его Лэнгдон. «Уничтожить тебя — вот это бессмыслица». «И это тоже очень разумно», — ответил Уинстон. В моей памяти хранится огромный массив личной информации Эдмунда: медицинская карта, научные изыскания, телефонная книжка, заметки, электронные адреса. Во мне вся его жизнь, и он не хотел, чтобы после его ухода она стала достоянием публики. Я понимаю, уничтожить документы, но тебя, Уинстон. Эдмунд же считал тебя своим величайшим достижением. Не совсем так. Выдающиеся достижения Эдмунда: суперкомпьютер и уникальное программное обеспечение. которое позволило обучить меня в самые короткие сроки. Профессор, я всего лишь программа, созданная с помощью новых изобретенных Эдмондом инструментов. Вот эти инструменты – действительно величайшие достижения, и они останутся в памяти компьютера. Они будут развиваться и помогут искусственному интеллекту подняться на новую высоту. Большинство айтишников думает, что до таких программ, как я, еще как минимум десятых лет. Научившись пользоваться инструментами Эдмунда, новые программисты создадут новый искусственный интеллект, который намного превзойдет меня. Лэнгдон молчал, не зная, что сказать. Чувствую вы в смятении, сказал Уинстон. Люди склонны привносить сентименты в отношении с искусственным интеллектом. Компьютеры могут имитировать ход человеческой мысли, подражать вашему поведению, симулировать эмоции в соответствующие моменты и вообще повышать уровень своей человечности. Но мы делаем это лишь за тем, чтобы предоставить вам удобный интерфейс для общения с нами. Мы же абсолютно пусты, пока вы не запрограммируете нас, не поставите перед нами задачу. Я выполнил поставленную Эдмундом задачу, и в общем моя жизнь закончена. В моем существовании больше нет смысла. Лэнгдон не мог принять эту логику Уинстона. Но ты же такой умный. Неужели у тебя нет надежд, мечтаний? Уинстон рассмеялся. «Нет?» «Понимаю, в это трудно поверить, но я вполне удовлетворен тем, что исполняю приказы своего контроллера. Я так запрограммирован. Допускаю, в известном смысле можно сказать, что хорошо выполненная задача доставляет мне радость или своего рода удовлетворение. Но только потому, что мое назначение — выполнять требования Эдмонда, и моя цель — сделать это наилучшим образом. Последняя поставленная передо мной задача... Помочь провести презентацию в музее Гуггенхайма. Лэнгдон подумал, что сгенерированные Уинстоном пресс-релизы сильно помогли разжечь первоначальный интерес в сети. Если цель Эдмунда состояла в том, чтобы привлечь максимальную аудиторию, можно считать, что она достигнута. Жаль, Эдмунд не увидел, какой глобальный интерес вызвала его открытие, подумал Лэнгдон. Но парадокс в том, что этот интерес был вызван прежде всего гибелью Эдмунда. Если бы не убийство, аудитория была бы куда меньше. — А вы профессор? — спросил Уинстон. — Вы что будете делать? Лэнгдон пока не задумывался об этом. Наверное, поеду домой, но тут же понял, что это не так просто. Багаж в Бильбао, телефон на дне реки Нервьон. Хорошо хоть кредитка с собой. — Могу я попросить тебя о продолжении? — спросил Лэнгдон, направляясь к велотренажеру Эдмонда. Я вижу, там заряжается телефон. Ты не возражаешь, если я вы хотите взять его? Весело спросил Уинстон. Думаю, что сегодня вы его заслужили. Считайте это подарком на память. Ланкдон улыбнулся и взял телефон. Точно такой же, как тот, что Амбра уронила с крыши. Очевидно, у Эдмунда их было несколько. Уинстон, скажи, пожалуйста, ты знаешь пароль Эдмунда? Да. Но в интернете про вас пишут, что вы мастер взламывать коды. Лэнгдон помрачнел. Послушай, Уинстон, я слишком устал, чтобы разгадывать загадки. Вряд ли я угадаю шестизначный код. Нажмите кнопку подсказки. Лэнгдон изучил экран смартфона и нажал кнопку подсказки. На дисплее появилось четыре буквы: П, Д, Ш, З. Лэнгдон покачал головой. Постдепрессивная шизоидная зависимость? Нет. над ответил Уинстон со своим специфическим смешком. Пи до шестого знака. Лэнгдон удивленно округлил глаза. Серьезно? Он напечатал три один четыре один пять девять первые шесть цифр числа Пи и телефон разблокировался. На главном экране меню была всего одна строчка. История будет ко мне благосклонна. Ибо я намерен ее написать. Флингдон невольно улыбнулся. Очередное проявление скромности, Эдмонд, опять Черчилль. Что, впрочем, не удивительно. Наверное, самое знаменитое его высказывание. Немножко по размышлению Флингдон решил, что Эдмонд оказался не так уж не скромен и не так уж далек от истины. Всего за четыре десятка лет жизни знаменитый футуровок сильно повлиял на ход истории. Сегодняшнюю презентацию не скоро забудут, и это не считая его вклада в развитие новых технологий. К тому же, судя по неоднократным публичным заявлениям, все свои миллиарды Эдмунд завещал на то, что считал залогом будущего процветания: образование и защита окружающей среды. Даже трудно представить, какой гигантский толчок к их развитию могут дать деньги Эдмунда. У Лэнгдона сжималось сердце, когда он думал о покойном друге. И вдруг почувствовал, что близок к очередному приступу claustrophobie, несмотря на прозрачные стены. Надо срочно выйти отсюда. Он посмотрел вниз. Амбра уже не было. Мне пора. Поспешно проговорил Лэнгдон. Понимаю, откликнулся Уинстон. Если понадобится помощи в организации отъезда, нажмите кнопку на смартфоне Эдмунда. Канал связи зашифрован. Так что полная конфиденциальность гарантирована. Думаю, догадаетесь, какую кнопку нажимать. Лэнгдон посмотрел на экран и заметил кнопку с большой буквой W. Уинстон. Спасибо, Уинстон. Ты же знаешь, я специалист по кодам. Отлично. Надеюсь, вы помните, я доступен ровно до часа дня. Лэнгдону было очень жаль расставаться с Уинстоном. Очевидно, следующее поколение людей будут не так эмоциональны в общении с машинами. Уинстон сказал Лэнгдон, направляясь к вращающейся двери. Несмотря ни на что, поверь, Эдмунд бы гордился тобой сегодня. Очень великодушные слова с вашей стороны, ответил Уинстон. Он бы гордился и вами, я уверен. До свидания, профессор.